9.6. Публичное осмияние некоторых книг ордынской Библии, организованное западными реформаторами совместно с романовыми. Как мы показали в Библейской Руси и хронологии 6, значительная часть библейского Ветхого Завета была создана на Руси Орде в XIV-XVI веков. Более того, некоторые ветхозаветные книги дорабатывались в Москве даже в первой половине XVII века. Хронология 6, глава 10. Однако в XVII веке в эпоху раскола монгольской империи в метрополии вспыхнула борьба между Ордой и Романовыми. В неё была вовлечена и Библия как священная имперская книга. Романовы вместе с их западными союзниками постарались всячески затушевать подлинный смысл многих ветхозаветных книг, скрыть тот факт, что в них описывается история империи XIV-XVI веков. Потребовалось изменить отношение к Ветхому Завету, заново отредактировать его с новой точки зрения. Поэтому наряду с редактированием и даже переписыванием некоторых фрагментов Библии под фальшивой маской восстановления древнего текста, Романовы решили нанести удар по прежним ордынско-библейским представлениям с неожиданной стороны. Прежние уничтожаемые сейчас книги Ветхого Завета решили осмеять дабы освободить в сознании людей дорогу для новой редакции тех же книг под теми же названиями. Посмотрим, как грамотно всё делалось. Для реализации важного плана в Москву были призваны иностранцы немцы. При царе Алексее Михайловиче во дворце явились зрелища театральные. Наша старина совсем неожиданно попала на комедийное действо, а в сонном такого же гломотворения. Только иначе по царски устроенного, притом по происхождению немецкого, которому следовательно было как-то позволительнее явиться перед глазами старого благочестия. Немцы действовали свои действия из Библии. Казалось, это было делом невозможным для понятий старины. Как мы теперь понимаем эпохи 14-16 веков, примечание автора. Но такова была сила общего движения нашей жизни. Простодушно рассуждает Забелин, не понимая сути происходящего. Увлекавшая нас всё ближе и ближе к европейскому миру, невозможная, отверженная суровым мардинским домостроем, в одном виде являлась возможным и признанным в другом. И в то самое время, когда шли горячие споры даже только о буквах писания на дворцовой сцене, действовали комические действовали комически Библию, однако же дело не показалось особенно чудовищным, главным образом именно потому, что тут действовали немцы, значит люди чужие и, наверное, тоже отверженные. Самому русскому как-то неестественно было начать такое небывалое дело, да и как было осмелиться, что бы сказали и что бы наделали тогда нововводителю крепкие власти домостроя. Мы видим, как изощрённо поступили Романовы. Удар по прежней ордынской Библии нанесли руками немцев, с которых, дескать, изпрос невелик. Они мол и на версы отверженные пусть поглумятся над не очень правильной Библией. Даже интересно, как они это будут делать. Видите, как весело, потому что комедия. В итоге в российское и даже куда шире, в европейское общество была успешно и из-под тишка внедрена идея скептицизма и недоверие к прежним святыням. Взамен быстро подсунули новые, поспешно отредактировав библейский текст в нужном направлении и громко заявили: "А вот теперь всё в порядке. Над этой как бы восстановленной Библией смеяться уже никому не позволим, даже немцам". Потому что теперь отредактированная Библия нас, то есть романовых и западных реформаторов, вполне устраивает. В частности, все э такие северные следы теперь из ветхого завета убраны, и вряд ли кто теперь может догадаться, что в многих библейских книгах рассказывается о Руси Орды XIV-XVI веков. А чтобы задушить в зародыше всякие сомнения, ведь кто-то из непосвящённых, по-видимому, спорил, возмущался, кто-то ничего не понимал, громко объявим, что мы не просто отредактировали Библию, а наконец-то восстановили её старый, забытый, авторитетный текст, написанный много-много лет тому назад на берегах пустынного Мёртвого моря в Палестине задолго до начала нашей эры. Забирин как-то неловко и смущённо оправдывает Романовых в их антибиблейских акциях, ссылаясь на такой тяжёлый гнёт застывших домостроя и стоглава, которые, дескать, царили в России несколько столетий и мешали прогрессу. Якобы идея старого русского порядка как бы держала русское общество целые века в том староверческом уптином умсином и нравственном гнёте, в котором невозможны были никакие свободные самостоятельные шаги вперёд. Такие шаги могли являться от всякого другого, только не от воспитаника и ученика домостроя. Поэтому самую свободу таких шагов мы должны были приобретать у немцев, выписывать из-за границы. Для русских убеждений она была развратом и потому на русской земле могла являться только в иноземном образе, который служил оправданием всякому явлению, выходящему из круга домостроевских понятий. Хорошо видно, как сильно затуманили голову фальшивые романовские представления о русской истории даже такому вдумчивому ученому, как Забелин. Тем временем реформаторская программа о смеянии некоторых старых книг Библии пошла полным ходом. В половине 17-го столетия во дворце, как и во всем высшем обществе Москвы, хорошо было известно, что такое комедия и как весело потешаются ею в далеких землях Европы и даже в близкой Польше. В 1635 году московские послы были на такой подтехе у польского короля, а подтеха была как приходил к Иерусалиму ассирийского царя воевода Алаферн и как Юдиф спасла Иерусалим. Поясним, согласно нашим исследованиям, смотрите библейскую русь и хронологию 6 глава 8. Библейская история Юдифи описывает бурные события второй половины 16 века, развернувшиеся в Руси Орде, в метрополии империи. Эти события, внутридворцовый переворот и внедрение ереси, привели затем к великой смуте на Руси, а потому были особенно приятны как западным реформаторам, так и романовым, прорвавшимся к власти именно благодаря смуте. Так что для всех них потихо над такими нелепыми осерцами, то есть над русскими ордынцами XVI века была очень весёлой. Недаром царь Алексей Михайлович писано ребёнком сам уже ухаживал в немецком платье и к немцам полезным для отечества всегда был мил, милостив и щедр. Кстати, не э все в России XVII века были готовы смеяться над Прежьней Библией. Например, в 1637 году наши послы отказались было идти в такую комедию в Польше по книге Юдифь. Однако причину отказа выдвинули такую, дескать, не хотели сидеть в зале вместе с папским легатом. Отсюда видно, что в ту эпоху реформаторский шабаш вокруг прежней ордынской Библии наталкивался на явное и или неявное сопротивление части общества. Ввиду таких очевидных оппозиционных настроений Романовы Усилили нажим по скорейшему внедрению воспитательных библейских комедий именно в России. Первые представления так называемых комедий явились у нас в 1672 году. Любопытно также, что год рождения в Москве театра совпал с годом рождения великого преобразователя нашей жизни Петра. В, в это время в Москву прибыли странствующие немецкие актеры. Без особого дозволения или даже вызова они приехать не могли потому что для иноземцев всюду существовали тогда самые крепкие заставы и сторожи в лице пограничных воевод